Глава 42. Он склонился ко мне, бережно освобождая мою спину от волос Рашнуровал остатки платья, а потом сверху легла бумага Я почувствовала, как по спине ходит туда-сюда перо, оставляя подпись и что-то зачеркивая Благодарю Дракон был издевательски вежлив Он еще раз посмотрел на эту бумагу и отложил ее на диван Позвольте, я почитаю вам уголовный кодекс С примечаниями Огрызнулась я С придыханиями — рассмеялся глава тайной канцелярии. Пока я смотрела на свои руки, намертво приклеенные к полу, рядом прошуршались страницы. «Я вас не сильно задерживаю. Может, у вас какие-то дела? Мы тут мило болтаем». «Сильно!» — уцепилась я за его же слова. «Ну, тогда я вам быстро расскажу, что вы нарушили, а потом озвучу приговор. Значит, задержание я провел». Усмехнулся он, а его пальцы погладили трость, прислоненную к креслу. «Вы задержаны до выяснения». Обстоятельства, Мрачно подсказывала я. «Нет отношений!» Заметил дракон, листая книгу. «Не перебивайте меня, договорились?» «Перебивать очень вредная привычка, знаете ли, для здоровья. Знаете, когда меня перебивают, я перебиваю тех, кто это делает». «Может, сразу приговоры разойдемся?» Спросила я, выглядывая за его широкой спиной рассвет. «Итак...» При задержании вы имеете право хранить молчание, а также верность и девственность. Заметил дракон, усмехнувшись. Кресло под ним скрипнуло, а он привстал и передвинул его еще ближе ко мне. «С вами это не получится!» брызнула ядом я. «Нет, ни единого лучика! Какая же долгая ночь-то! Как вам не стыдно? Я же не посягаю!» снисходительно заметил дракон. «А вот это было уже обидно! Посягают вот так! Так вот.